Глава двадцать девятая Чёрт его знает, как Аглая сумела взобраться на высоченную скалу. Разве что только благодаря братьям. Еромир тащил за собой, Мирояр подсаживал. А ещё эти двуликие и сволочи не уставали заговаривать ей зубы. Еромир расписывал, как дело с разбойниками решит. Мирояр вещал про отношения Лады и Чернобога. И так всё складно у княжичей выходило, но чисто песня переливчатая. Аглая сама не заметила, как заслушалась. Тревога отступила, злость утихла. В голове снова забрежили мыслишки о том, какие братья хорошие. Ужас! Она духом вдруг грохнула. «Почти пришли!» и рывком вытащили на узкое плато между скалами. «Ого!» — просипела Аглая, трясущимися руками, утирая пот. А здесь, миленько, прямо в скальной породе были вырезаны аркообразные колонны, а по ним... Густо вились цветы, такие яркие ароматные, просто прелесть. Забыв о усталости, Аглая подошла ближе. «Это же розы!» — ахнула, оглаживая бархатные лепестки, и тут же прикусила язык. Братья снова глядели на нее, тем самым пробирающим до костей взглядом. Почти угадала огонек. Люди его щипцом нарекли. Он красив, но может больно ранить, как богиня. А веды зовут его дыханием Лады. Аглая тут же отошла в сторону. — Понятно. Идем скорее. И отвернулась. А в спину били два напряженного взгляда, от которых мурашки по коже, но Аглая даже близко не представляла, как будет объясняться. Не до того. Выручить бы маму. Пальцы сжали поясной мешочек, в котором хранился шнурок. Иногда Аглае казалось, что он тёплый, а ещё придаёт сил. Погладишь его — и вот уже руки и ноги не так болят. Усталость исчезает, и от этого только горше делалось. Впервые за долгое время Аглая молилась богам, только чтобы они уберегли маму, а иначе... Нет, она не сможет снова пережить то, что испытала в детстве. Сердце не выдержит. Аглая сморгнула солёной туманой и поглядела вперёд. Кажется, солнышко блеснуло. Такое яркое, золотое. В горле почему-то сделалось сухо. Агла еще толком не видела, но уже понимала, никакое это не солнце. А когда вышла на просторную, почти с футбольное поле площадку, так и вовсе потеряла дар речи. Капище лады выглядело внушительно, даже очень. Но как-то оляписто, что ли. К вела широкая дорога, вымощенная плитами к бокам стояли резные каменные столбы, увитые толстыми гирляндами цветов и золота. Между ними густо натыканы статуи богини, у подножья которых свалены драгоценные камни, украшения, жемчуга. Самый настоящий клондайк. В случаем случай им драконы не водятся, им бы очень подошло в качестве лежбища. — И что, никто это не берет? — пробормотала, разглядывая выставленное на показ барахло. А в ответ тишина. Аглая повернулась и тут же поняла, что снова ляпнула лишнего. Княжичи смотрели на нее. Очень тревожно. Огонек, ты бы дух перевела. Замаялась бедолага. Только ничего здесь не тронь. Лада проклянет. Аглая мысленно обругала себя бестолочью. Ну, конечно, богиня не станет оставлять свое добро без надзора. Это же очевидно. И правда, отдохнуть надо бна. — шепнула, вновь утирая взмокший лоб. — Совсем я не в себе. — Тогда отойдем в стороночку. Братья подхватили ее под руки и утянули в закуток между толстенных колонн. Мирояр постелил на мраморную приступку плащ. Яромир подал бурдячок с отваром. Несколько глотков привели в чувство. — Ну как, полегче будет? — огладил по щеке мир. — Вот уже и румянец играет. — вторил ему Яр и клюнул поцелуем в уголок губ. — приятно. Но продолжать оборотни не стали, да и Аглая была не до любовных утех. — Я боюсь, — призналась тихонько, а в ответ получила объятья в двойном размере и утешающее. Лада, конечно, богиня норовистая, как весенний ветерок изменчивая, однако свою почитательницу не тронет. — Пусть тебе сильную. «Да и мы рядом», — заявили в один голос. «Ух, что-то жарко вдруг стало, еще щеки снова печет». Аглая поспешила сделать еще несколько глотков отвара и только потом отдала бурдычок Мирояру. «Тогда пойдем призовем ее. Сейчас». Но княжичи синхронно качнули головой. «Огонек, для нас ты всегда с собой хороша, но платье почистить надо бна и волосы причесать» как бы Лада не осерчала, глядя на растрепанные кудри. Пуще всего, на свете она любит красоту. Больше только золота. И пришлось Аглае потратить еще час, чтобы привести себя в божеский вид. Убрать не ей помогали. Как всегда. Аглай отвернулась, делая вид, что поправляет ленты в волосах, а в само сердце то замирала, то барабанила, как ненормальная. Вот откликнется на зов богиня. Придет за яблоками и отправит Аглаю обратно в родной мир. Княжечи снова ссориться начнут, а мама пропадет без помощи. От одной этой мысли плохо делалось. Как-то не готова она к этому. Не сможет. А что, если у Лады спасение для Олены и братьев попросить? Аглая вздрогнула, хватаясь за эту мысль, как утопающая за соломинку. А на голову вдруг опустилось что-то легкое и мягкое. «Венок!» Ахнула, осторожно ощупывая цветы. Вокруг шеи обвилась нитка разноцветных бус. — И украшения! — добавила тихо. Братья хмыкнули. — Вот и готово все. — Можно ладу звать. И подхватив под руки по великапищу, но лишь до мраморных ступеней. — Дальше нам нельзя огонек. Богиня мужиков подле себя не терпит. Не станем гневить, но рядом будем. И отступили. Что ж. Аглая еще раз глянула на сундуки золота и громадные столбы, отряхнула без того чистую одежду и пошла прямиком к стоявшему на возвышении алтарю. Он был укрыт богатым меховым покрывалом, а в центре находилась вырезанная из золотистого камня чаша. В нее-то Аглая опустила яблоки. Те вдруг вспыхнули живым пламенем и пропали совсем, а воздух в один миг изменился, стал плотным, будто кисель. Не сдержавшись, Аглая кашлянула и чуть не заорала, услышав громоподобное «Да как ты посмела!» Алтарь пропал, вместо него стояла лада, высоченная, в два человеческих роста, богато одетая, с кучей колец на пальцах и венцом в золотых волосах. Богиня могла бы похвастать ослепительной красотой, если бы не ужасная гримаса злости, пухлые розовые губы кривились в оскале. Крылья тонкого носика трепетали, а глаза. Аглая попятилась, остро желая скрыться от пронзительно синего пламени. Сожжет. Ты, продолжала визжать Лада, пустая, недостойная лицезреть меня и Намирянка. И Намирянка, О, боги! Потрясенная Аглая отступила еще на шаг. Лада все знает, а богиня самодовольно хмыкнула. Да, знаю. — Вижу твою трусливую душонку насквозь!» В спину ударил гневный рык, и рядом очутились оборотни, встали между ней и златоволосой гадиной. Когти выпустили, того глядя ринутся в бой, против богини, а Глая аж перетряслась. — Уходите! — закричала не своим голосом, но поздно. Лада щелкнула пальцами, и к ним со всех сторон потянулись лианы. За одну секунду оплели княжичей тугим коконом да так, что убрать не повалились назем. — Свароговы подвывалы! — топнула ногой божественная истеричка. «Прибью — Прибью! Тут уж Аглая не вытерпела, бросилась вперед, закрывая княжичьей собой. — Только попробуем что-нибудь сделать, Сварог тебе этого никогда не простит. Ладу повело всю, синие глаза полыхнули пуще прежнего, засветились грызовым светом. — Да как ты смеешь рот открыть? — Закричала так, что Аглая рухнула рядом с братьями, сжимая уши. У нее сейчас барабанные перепунки лопнут. Алада шагнула к ним и замахнулась, как будто хотела прихлопнуть, но тут же опустила руку. Мраться еще об вас! Смуршила аккуратненький носик. За три яблока, три жизни. А теперь убирайтесь. И исчезла. Алиана с тихим шорохом рассыпались в труху. Братья вскочили на ноги. Ах ты! Взревели в один голос, но Аглая кинулась Мирояру на грудь, схватила за руку Яромира. «Уходим, уходим, иначе плохо будет, я чувствую». Братья переглянулись, коротко выругались и, подхватив Аглаю, потащили прочь от капища. Недалеко совсем, аккурат за капищем остановились и, скрестив руки на груди, смерили Аглаю таким взглядом, сердце в пятки ушло. «Так вот, почему ты другая стала?» — И намерянка Лада тебя назвала. Я слышал. — Говори, — велели хором. — Это правда? Ей ничего не осталось, кроме как кивнуть.